Переговоры с собой. Как с помощью всего двух слов легко выйти из негатива? Два волшебных слова, которые позволят вам находить выход даже из самых мрачных ситуаций. Это сильнейшие позитивные слова, которые с давних пор помогают людям подниматься, двигаться вперед и побеждать своих демонов. Зато. Зато помогает увидеть луч солнца сквозь свинцовые тучи и разглядеть свет внутри туннеля. Как бы вы ни грустили, какие бы сложности и неприятности вы не испытывали, зато поможет вам отыскать все лучшее в вашей Вселенной, найти положительное и обрести уверенное понимание, что не все так плохо, как может казаться. Зато напоминает вам о всем хорошем, что заслоняют собой неприятности. «От меня ушла любовь. Зато я могу встретить новую. Любви все возрасты покорны. Я попал в аварию и разбил любимую машину. Зато я выжил, и у меня ни одной царапины. У меня есть работа, и я смогу купить новый автомобиль. Я устал и ненавижу свою работу. Зато я живой и могу все изменить». Могло быть хуже. Однажды мне довелось провести время в лагерях беженцев на границе Алжира и Марокко, где невероятно большое количество людей живет в нечеловеческих условиях. Так вот, это один из примеров, как может быть в жизни хуже. Поверьте, у каждого человека бывают ситуации, когда действительно может быть хуже, когда в принципе может быть хуже, чем сейчас. Я целый день ничего не ел вкусного, и у меня плохое настроение. В пустынях люди неделями не видят вкусной еды. У меня неудобная кровать, мне некомфортно спать. Бывает так, что у людей вообще нет дома, и они живут на улицах. Выравнивая свой эмоциональный фон, используйте оба волшебных слова. Сочетайте их и уверенно приводите себя к положительным и правильным мыслям.